потом сосредоточиться на одном фланге. Когда шум достигнет апогея, десантный отряд поднимется над противоположной стеной и прорвется внутрь. Теперь займемся организаторской работой. Мы занялись организаторской работой. Точнее, занялись мы с Анжелиной, так как эти мирные марсианские пахари ничего не понимали в науке человекаубийства и были только счастливы переложить на нас ответственность и руководство. Наладив все, я лег соснуть,